Бобы срывают уже на 12 день после появления. В зависимости от сорта, бобы могут быть мелкие, средние и крупные. Разнообразны они и по форме. Чаще всего увидишь прямые, изогнутые, раздутые и плоские. Изредка попадаются плоды вроде чёток. Семена у них легко просчитываются сквозь створки. По форме семена гороха подразделяются на три типа. Округлые, мозговые и переходные. Округлые семена обычно мелкие и с гладкой поверхностью. Лущильный горох, выращиваемый на зерно, чаще всего как раз и бывает с округлыми семенами. Мозговые семена угловатые или, как еще говорят, барабанчиком. Поверхность их морщинистая, от того, что ссыхается неравномерно. Из-за нежного и сладкого вкуса мозговой горох называют сахарным. На зеленый горошек возделывают в основном сахарные сорта. Семена переходного типа несколько сдавленные, но с гладкой бархатистой поверхностью. Огородники предпочитают горох с крупными сахарными семенами. Тысяча крупных горошин весит около 350 граммов. В 10 раз больше, чем такое же количество пшеницы. Схожими семена остаются 5 лет. Очень наглядный признак высота стебля. Сорта гороха называют высокорослыми при длине стебля от 115 до 250 сантиметров. Такая ботва по существу в рост человека. Среднерослые горохи от 70 до 115 сантиметров. Более короткие относятся к низкорослым сортам. Стебли гороха могут быть обыкновенными и штамбовыми. Штамбовый стебель утолщенный, с крепкими короткими междоузлиями. Цветки у него скучены ближе к вершине. Штамбовый овощной горох не полегает от того и полюбился огородникам. Высота стебля влияет на количество узлов, мест прикрепления листа. Низкорослые горохи обычно имеют 11-15 узлов. Высокорослые – около 35. Для консервной промышленности селекционерами сконструированы низкостебельные мозговые сорта с нормальным прикреплением нижних бобов. Эти растения поддаются механизированному уходу и уборке. Высокостебельные горохи нуждаются в опоре, что в условиях полевой культуры создает немалые трудности. Зато овощеводам-любителям по плечу выращивать таких белковых геркулесов. Вместо поддерживающих тычин можно вдоль грядки протянуть ряд жордочек или опоясать зеленую поросль шнуром. Вегетационный период у гороха обыкновенно колеблется в пределах 65-126 дней, в зависимости от сорта. После сбора бобов на том же участке можно еще вырастить редис или другой скороспелый овощ. Мозговые сорта на зеленый горошек убирают в фазе молочной спелости зерен.